Издательство АЭСТэ. Дзюлу Фэйсен. Синий шепот, Книга первая. Пролог. Зимой темнеет особенно рано. Вечернее солнце клонилось к закату, окрашивая бумагу на окне в оранжевый цвет. Бумага сияла, словно ее припорошили золотистой пыльцой, зато в комнату свет не проникал. Если бы не пляшущий огонек свечи, в ней было бы совсем темно. Укутанная в атласное одеяло, девушка вздрогнула, тихонько застонала и проснулась. Прищурившись, она бросила взгляд в сторону окна и подумала. «Ах, уже стемнело. Пора вставать». Девушка зевнула и поднялась на ноги. Расчесав перед зеркалом волосы, она вновь посмотрела на угасающий в окне свет, скинула брови и коснулась закрытой оконной рамы. Окно со скрипом утворилось. Стоя у стены... Девушка окунула руку в последние лучи заходящего солнца. В тот же миг и без того худая рука обратилась в голую кость скелета, словно солнечный свет содрал с нее остатки плоти. Скрытое в тени девичье тело не изменилось. Дзи повертела рукой, изучая обнажившиеся на свету кости. Сжав руку в кулак, она бесстрастно произнесла. «Ну и жуть!» Во двор неторопливо вошла служанка, неся короб с едой. Дзи убрала руку, но окно не закрыла. Несмотря на солнце, день выдался холодным и ветреным. Ветер со свистом врывался в комнату, но Дзи не чувствовала его леденящих порывов. Прислонившись к стене, девушка разглядывала далекий пейзаж. Когда она выдохнула, изо рта вылетело студёное облачко белого пара. «Похоже, ночью выпадет снег. Надо бы подогреть вина». Подумала девушка. Дверь распахнулась от резкого толчка. В то же мгновение солнце нырнуло за линию горизонта, в комнате стало еще темнее. Вошла служанка Дзян Дзянвыянь, держа в руках короб с едой. Она явно была не в духе. С нагловатым видом, приподняв брови, служанка важно проговорила. Вино пить собралась. Ты и так больна. Совсем уморить себя хочешь. Окно можно и закрыть. Замерзнешна, смерть беда невелика. А если простудишься, мне потом ухаживать за тобой. С этими словами дзянвый янь принялась доставать из скоро еду. еду. Дзиюньха смотрела на нее, облокотясь раму и опершись головой на руку. Дерзкие речи служанки ее вовсе не рассердили и даже вызвали легкую улыбку, затаившуюся в уголках губ. В такой снежный день все по домам сидят, а мне приходится еду тебе таскать, бубнила дзянвая янь, накрывая на стол. Обернувшись, она заметила, что Дзи Юньхэ так и не закрыла окно. Брови служанки тут же возметнулись вверх. Ты не слышала, что я тебе сказала? Слышала. Дзиюньхэ глядела на служанку из-под изогнутых бровей, словно видела перед собой не сварливую докучливую да девчонку, а некую диковинку. Продолжай. От такого дзянва и янь совсем взъярилась. Отставив в сторону миску, она сделала два размашистых шага к окну и протянула руку, собираясь его захлопнуть. Но тут из-под ее локтя высунулась рука Дзи Юньхэ и придержала створку. Несмотря на свой болезненный вид, Дзи Юньхэ оказалась сильнее. Дзян Вияня обернулась и свирепо уставилась на девушку. Та по-прежнему едва заметно улыбалась. Я хотела проветриться, подышать свежим воздухом, целый день в заперти. Не успела она договорить, как служанка шлёпнула ее по руке. «Да кому ты нужна?» Дзи Юньхэ посмотрела на покрасневшую кисть и прищурилась. Дзян янь закрыла окно и хотела вернуться на прежнее место. «Ешь давай! Поправишься? Тогда...» Не дав ей закончить фразу, Дзи Юньхэ схватила служанку за запястье. Та вытаращила на девушку глаза, опешив. Не успев ничего сказать, Дзян янь почувствовала, что ее тело стало легким, как пёрышко. Непостижимым образом голова служанки со стуком ударилась о закрытое окно, распахнув его настежь. Холодный ветер ударил Дзян янь в лицо. Служанка торчала из окна по пояс, Ее удерживала только Дзи Юньхэ, схватившая на халку за подол. Дзи Юньхэ потребовалось немало сил, чтобы не дать служанке рухнуть вниз с третьего этажа дзянвы янь позеленела дрожащим голосом она прокричала ты что ты творишь отпусти нет не отпускай зииюьхае свободной рукой смахнула со лба мелкие капельки пота пару раз кашлянула и со вздохом произнесла ох я действительно не та что прежде из за какой то ерунды устала так что сердце колотится и рука трясется. Заслышав такое, дзянва я не испугалась ни на шутку и вцепилась девушке в запястье. Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо. Юньхэ в ответ улыбнулась. Да кому ты нужна? Она притворилась, что собирается разжать руку. Дзенвый янь пронзительно заверещала от страха, но вдруг почувствовала, как ее приподнимает неведомая сила. Приоткрыв зажмуренные глаза, служанка поняла, что Дзиюньхэ. Затащила ее обратно. Стоя посреди комнаты, Дзян не вернулась. За окном свирепствовал ледяной ветер. Солнце уже село, унеся с собой остатки тепла. А она только что чуть не выпала из окна. Дзян Вэйян перевела взгляд на Дзи которая больше не скрывала улыбки. «Как ощущение, когда над тобой издеваются?» — поинтересовалась девушка. Опасность миновала, и гнев Дзян Вэйянь пересилил страх. Она с детства упражнялась в боевых искусствах, обладала непокорным нравом и потому была уверена, что Цзи -юньхэ удалось взять вверх, потому что она напала из-под тишка. Дзян янь приходилась племянницей управляющей резиденцией, правда, тётушка строго-настрого запретила ей поднимать шум в Заоблачном саду. Но теперь В заоблачном саду поселилась эта болезненная госпожа. К ней обращались, как к госпоже, хотя на самом деле она жила здесь под домашним арестом. Заоблачный сад находился на острове посреди озера, отрезанном от остального мира. Без разрешения свыше сюда не могла ступить нога постороннего. Чужакам путь сюда был заказан, но и жителям заоблачного сада запрещалось по своей воле покидать остров. Приказ свыше гласил, что к госпоже нельзя выходить из ее покоев. Еду ей носила Дзянвэянь, когда служанка уходила, то запирала комнату на замок, словно тюремную камеру. Поговаривали, что госпожа состояла в родстве с высокопоставленным сановником, который владел резиденцией. Но за столько дней, что Дзи Юньхэ провела здесь, сановник не только ни разу не посетил за облачный сад, но даже на острове не показывался. Поэтому Дзян Вэйянь решила, что перед ней всеми позабытая, впавшая в немилость больная девушка, которую скоро приберет смерть. У нее даже титула не было. Кому она только нужна? Дзян янь с малых лет росла в неге и довольстве. Если бы ее род не обнищал, разве тетушка поручила бы ей работу прислуги в этой резиденции? А теперь ещё приходится насмешки терпеть. Чем больше Дзян Вэйянь об этом думала, тем сильнее злилась. Изловчившись, она попыталась влепить Дзи по «Что ты о себе возомнила?» Однако ее ладонь так и не коснулась щеки Дзи Юньхэ. руку Руку янь перехватили на полпути. Почувствовав, что, имея дело с неженской силой, служанка повернула голову и увидела перед собой черное одеяние с вышитыми цветами акации и застывшие синие льдинки глаз. «Это... это же...» Узнав гостя, дзян янь задрожала от страха. Не успела она отвесить ни единого поклона, как рука, сжимавшая ее запястье, опустилась ей на шею. дзян янь услышала холодный, с примесью ярости голос, который, казалось, мог снять мясо с костей точно острый клинок. «А ты что о себе возомнила?» В следующее мгновение служанку небрежно вышвырнули из открытого окна точно ненужный хлам. Она грохнулась в замерзший пруд посреди двора, проломила лед и ушла под воду, откуда вскоре вынырнула, умоляя о помощи и взывая к милости господина. Слуги, находившиеся снаружи, застыли в ужасе, бросив испуганный взгляд на окно третьего этажа. Никто не посмел двинуться с места. «Эй!» «Вытащите ее кто-нибудь!» Высунув голову в окно, крикнула Дзи Юньхэ слугам внизу. «Если не поможете, она погибнет!» Но тени шевелились, боясь даже голову поднять. Суровая фигура господина в черном одеянии рядом с Дзи Юньхэ вселяла в них страх. Девушка скривила губы. «Ладно, ладно. Я закрою окно, а вы поможете ей выбраться, пока этот парень не видит». Сказать такое в присутствии господина могла, наверное, себе позволить только эта девушка, заключенная в комнате. Окно третьего этажа с треском захлопнулось. Перекрыв доступ холодному ветру, где Юньхэ обернулась. Ее взгляд упал на лицо мужчины. Она отступила на шаг и присела боком на краешек стула. «Чан И, у тебя совсем характер испортился?» «Иди поешь». Обменявшись с Дзи парой ничего не значащих фраз, Чан И подошел к столу и разложил для нее столовые приборы, которые не успела достать служанка. Дзи Юньхэ не шевелилась, молча разглядывая Чан И. Спустя долгое время она произнесла. «Освободи меня, и я уйду. Я достаточно провела в заперти». Чан И опустил палочки в плошку для еды. Едва слышный стук прозвучал в тишине комнаты, подобно грому. Юньхэ вздохнула. Зачем ты меня здесь держишь? Мне осталось жить совсем немного. Позволь выйти полюбоваться снегом, луной, весенними цветами, которые вот-вот распустятся повсюду. А если повезет, я, возможно, застану летний дождь. Я всего лишь хочу насладиться свободой хотя бы несколько дней. Дзиюньхе. В ледяных глазах Чан И не отражалось ни единого чувства, но скрывались тысячи слов. Убей меня снова, если сможешь. И тогда уходи. Взгляды Дзиюньхэ и Чаны на мгновение пересеклись, и не в силах вымолвить ни слова, оба погрузились в молчание. В конце концов, Дзиюньхэ улыбнулась. Если бы ты это сказал шесть лет назад, я сегодня могла бы уйти. Услышав, как спокойно она это произнесла, Чаны слегка сжал ладони, но тут же расслабил. Он встал перед Дзиюньхэ. Приподнял за подбородок ее лицо и посмотрел в глаза, пытаясь уловить в них хотя бы легкое волнение, но безуспешно. Черный омут глаз, как прежде, скрывал все ее секреты. Жаль, что сейчас не то время, что было шесть лет назад, проговорил Чан- И. Да, сейчас другое время. Дзиюньха прикрыла глаза и рассмеялась. Ты стал великим демоном, а я из усмирителя нечистой силы превратилась в никчёмное существо Чан-И. Насмешливые нотки в голосе Дзи Юньхэ заставили Чан-И сжать губы. Прошло шесть лет, и мы поменялись ролями. Пленница и тюремщик. Прежде все было как раз наоборот.